Утренний туалет. Артанс. В последнее время завтрак стал куда хуже. Конечно, я ожидала, что после моего отъезда из Версаля шедевров в гастрономии ждать не приходится, а после зверств в Бастилии меня принудят обратиться к более скромному образу жизни. Однако пища с каждым днём скуднее и скуднее. Нет ни изысканных обсахаренных пирожных, ни птифуров, ни позолоченных тарталеток. Сегодня утром мне подали подогретое молоко и кофе, горячие булочки с вареньем и блюдо с жалкими фруктами, увенчанные убогим кусочком грюйера. Одеваться в такую рань смешно, поэтому, не пожелав обременять себя присутствием горничной, я спустилась в столовую в ночной рубашке, простом парике и скромных украшениях. Однако мой супруг, который выходит к завтраку позднее, похоже, этого не замечает. Я отщипываю от лежащей на блюде грозди красную виноградину и перекатываю ее на языке, поглядывая на Жозефа, который сидит на другом конце стола. По крайней мере, нам не приходится терпеть присутствие его отца. Одному богу известно, где сейчас оберст старший. Впрочем, он вроде нездоров и большую часть времени проводит, запишись то в одной, то в другой комнате и довольствуясь обществом своих бумаг. За те три недели, что я здесь, моих ушей уже достиг ропот работников, недовольных таким положением дел. Насколько я могу судить, мой уважаемый свёкор в последние годы почти забыл о них, и теперь его приходится чуть ли не понукать, чтобы он хоть чем-то поинтересовался. «Полагаю, моя новая камеристка скоро приступит к работе», — говорю я мужу, раскусывая виноградину. «Вероятно», — отвечает тот уклончиво, — «во всяком случае ему так кажется. Однако я, замечаю у него на губах тень улыбки». Жазеф сообщил мне, что единственная доступная возможность взять в камеристке одну из работниц фабрики, которая никогда не была в услужении, поскольку крайне важно, чтобы никто не возмутился, что я нанимаю более опытную и дорогую прислугу из Парижа или Версаля. Однако, по моим предположениям, причина не только в этом. Здесь замешано что-то еще». Мне отлично известно, что труд по найму камеристки муж полностью взял на себя. Он, должно быть, считает меня совсем недалекой, если воображает, что я не обратила внимания на сей интригующий факт. А кроме того, Жозеф не только самолично выбрал девицу и побеседовал с ней, но и подготовил для нее отдельную комнату, заново обставил ее и купил кучу новой одежды». Покончив с унылой трапезой, я возвращаюсь к себе, где с любопытством предвкушаю знакомство с новой служанкой. Не проходит и двух минут, как она появляется в дверях. У меня едва хватает времени принять подобающую позу, я опускаюсь в кресло у туалетного столика, якобы утомленное длительным ожиданием. Ее пунктуальность несколько досаждает, но, желая побольше узнать об особе, подобранной для меня супругом, я велю ей войти, а, оглядев, понимаю, что уже где-то видела ее. «Доброе утро, мадам», — приветливо произносит девица. «Совершенно очевидно, что она усердно старается расположить меня к себе». Голос у нее мягкий, раздражающе приятный, с легким южным акцентом и переливчатым тембром. Она примерно моего возраста, что, вероятно, имеет свои преимущества. По крайней мере, новая камеристка будет выполнять свои обязанности быстрее, чем эта капуша Мирей. Волосы у нее белокурые, кожа лишь немного темнее моей, глаза светло-серые. Но неприятнее всего меня поражает ее лицо красивая, с изящно заостренным подбородком и вдобавок отличающаяся той умильной невинной кротостью, которая присуща хрупким юным ланем. С минуту я оценивающе разглядываю ее, после чего указываю на парик на подставке. Итак, меня необходимо причесать. Надеюсь, у тебя есть опыт в создании коафюр а-ля Бельпуль. Усмехаюсь я. Конечно, никакого опыта у нее нет. Эта девица понятия не имеет, о чем я толкую. Она приближается ко мне и протягивает дрожащие руки к накладным волосам и шпилькам. Я раздражаюсь смехом, ибо внезапно понимаю, где именно ее видела. Среди отребья, которое собралось, чтобы приветствовать меня в тот день, когда я прибыла в это богом забытое место. Это та самая, хоть и разряженная теперь куда богаче юная особа, на которую мой муж слишком долго пялился в присутствии своей молодой жены, тем самым открыто проявив неуважение. Девица снимает с моей головы простой парик, который я надевала к завтраку, и смех мой обрывается так же внезапно, как и начался. В зеркало я вижу, как она столбенеет, уставившись на клочки волос на моей почти лысой голове. «Что ж, приступай!» — командую я, и она спохватывается. Пока девица не умела возиться с париком, я наблюдаю за ее отражением, и вдруг меня осеняет. Та толпа крестьян — не единственное место, где я ее видела. Она поразительно похожа на молодую женщину на том рисунке, обрывок которого мой муж таскает в кармане камзола, чтобы разжигать в себе страсть. Собственно, это она и есть. Что ж, весьма занимательный поворот событий, мадмуазель, произношу я. Не так ли?